«Освобождение». За мирною чаркою долгие ночи Помог бы рассказывать я Как пуля свистит и как зомба грохочет Но дело не в этом, друзья А в том, что средь гулой пламени боя god nam našem serce žiu razni gruša ni što to darovuje što godine ljudi В результате наступательных действий зимой и весной 1944 года советские войска продвинулись на 250-450 км к западу от Днепра, освободили Правобережную Украину и вышли к государственной границе с Румынией. Зимне-весеннее наступление Красной армии сорвало попытки немецкого командования укрепить оборону в Западной Европе. На Восточный фронт перебрасывались всё новые и новые силы. Тем временем союзники тщательно готовились к открытию второго фронта. На британских островах создавалась крупная группировка сил под командованием американского генерала Дуайта Дэвида Эйзенхауэра. После войны верховный главнокомандующий армией союзников вспоминал: "Трудно было выбрать время для начала операции". На Тегеранской конференции президент и премьер-министр пообещали генералиссимусу Сталину, что наступление начнётся в мае, но нам дали понять, что любая дата, выбранная из этого периода года, будет приемлемой для выполнения обязательств, взятого на себя нашими двумя политическими руководителями. Для того, чтобы наступление через Ла-Манш проходило в условиях битвельной хорошей погоды, его надо было начать как можно быстрее. Другим фактором в пользу более скорого наступления были непрерывные и отчаянные усилия немцев по укреплению обороны побережья. При разработке общего плана операции мы тщательно продумали меры по введению противников в заблуждение относительно места и времени высадки десанта. Нашей задачей был убедить его, что мы намереваемся наносить удар прямо через Ла-Манш, в его самом узком месте, напротив Кале. Здесь побережье было очень удобное для десантирования войск, и оно располагалось на самом близком расстоянии как от английских портов, так и от границ Германии. Противник хорошо понимал это, создал у Кале более сильную оборону, чем на других направлениях, поэтому никто из нас не верил в успешную высадку десанта в этом месте. Но мы рассчитывали, что нам удастся ввести в заблуждение противника относительно наших истинных намерений и осуществили с этой целью ряд разнообразных мер. Наконец, утром 6 июня 1944 года на побережье Нормандии началась высадка первых десантных отрядов. Второй фронт открытия которого откладывалось и в 1942, и в 1943 годах, наконец-то был открыт 24 июня, когда завершилась первая часть операции Оверлорд. На европейском континенте был занят плацдарм шириной около 100 км и до 50 км в глубину, на котором были размещены четыре армии: первая и третья американские, вторая английская и первая канадская. Солнечные поляночки до года Nathaljančki Igratë pro ljuboj Pro to, kë nëti jarke S podrojkaj Prowadil, këke Pallušalki Krasivë e dharil Igratë, Igratë, Raskatë, Nathaljančka Sama O tom, Këkërnaglaza В то время, как союзники на Капри были разворачивали силы на норманнском плацдарме, на восточном фронте произошли новые катастрофические для Германии события. В июне и июле 1944 года советское командование осуществило небывалую по мощности наступательную операцию на центральном участке фронта в Белоруссии. План операции под кодовым названием Багратион предусматривал прорыв обороны противника на шести участках, а затем расчленение его Воиск и разгром их по частям. Это грандиозная операция, которая должна была стать главным событием 1944 года, тщательно планировалась и готовилась. Константин Константинович Рокоссовский после войны вспоминал: "Мы готовились к боям тщательно, изучая местность и состояние вражеской обороны, убедило в том, что на правом крыле фронта целисообразно нанести два удара с разных участков. Окончательный план наступления отрабатывался в ставке 22 и 23 мая. Наши соображения о наступлении войск левого крыла фронта на Люблинском направлении были одобрены, а вот решение о двух ударах на правом крыле подверглось критике. Сталин и его заместители настаивали на том, чтобы нанести один главный удар с Плоцдарма на Днепре в районе Рогачёва. Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение ставки. После каждого такого продумывания приходилось с новой силой отстаивать своё решение. Убедившись, что я твёрдо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представили. Настойчивость командующего фронтом, сказал Сталин, доказывает, что организация наступления тщательно продумана, а это надёжная гарантия успеха. Нелёгкое дело предстояло нашим солдатам и офицерам пройти эти гиблые места, пройти с боями, пройти стремительно. Люди готовили себя к этому подвигу. Пехотинцы недалеко от передней Украины учились плавать, преодолевать болота и речки на подручных средствах, ориентироваться в лесу. Было изготовлено множество макроступов, болотных лыж, волокуш для пулемётов, миномётов и лёгкой артиллерии, сделаны лодки и плоты. Било утро 23 июля 1944 года. Ураганный артиллерийский огонь внезапно потряс оборону противника на широкой полосе фронта. События развивались стремительно. Уже в первый день наступления оборона противника была взломана на нескольких участках фронта от Западной Бвины до Припяти. 25 июня войска 1-го Прибалтийского фронта окружили западнее Витебска 5 немецких дивизий численностью 35 тысяч человек. 27 июня войска правого крыла 1-го Белорусского фронта окружили группировку в 6 немецких дивизий. На следующий день войска 2-го Белорусского фронта освободили город Могилев, а 1-го и В июле войска 3-го белорусского фронта овладели Борисовом. 3 июля от врага был полностью очищен Минск, а восточные столицы Белоруссии были окружены соединения 4-й и 9-й немецких армий. Генерал Винценс Мюллер, исполнявший в те горячие дни обязанности командующего 4-й немецкой армией, после войны вспоминал: "Мы потеряли ориентировку, и по карт района боевых действий у нас не было, не только с соседних" Но из более отдаленных участков фронта, из-под Витебска, в наше расположение пробивались многочисленные группы солдат, отставших от своих частей. Некоторые из них были без оружия. Стали прибывать и раненые. Их везли целыми обозами на крестьянских подводах. Все эти трудности, как и общее положение на фронте, оказали деморализующее воздействие. Процесс разложения усиливался по мере того, как советские войска во взаимодействии с партизанами, завершив общее окружение в районе юго-восточнее Минска, стали окружать отдельные части и соединения, попавшие в этот огромный котел. Наши попытки прорвать это кольцо были тщетны. Штаб нашего корпуса был рассеян. 5 июля мы направили в тыл последнюю радиограмму. Сбросьте с самолета хотя бы карты местности. Или вы уже списали нас? Ответа не последовало. Положение стало совершенно безвыходным. 7 июля я обратился к офицерам и солдатам с предложением прекратить бессмысленное сопротивление и вступить в переговоры с русскими о капитуляции. Однако все настаивали на новых попытках прорвать кольцо окружения. Каждый день дальнейших боёв стоил нам бессмысленных жертв. Поэтому я около 4 часов утра 8 июля 1944 года В сопровождении одного офицера и гарниста выехал верхом из нашего расположения и направился на Угат навстречу русским, ориентируясь по огню их артиллерии. Мы наткнулись при этом на охрану штаба крупного артиллерийского соединения. Меня немедленно привели к одному из старших советских офицеров. Командующий 50-й армией генерал Иван Васильевич Болдин первым из представителей советского командования допрашивал сдавшегося генерала Мюллера. В своих воспоминаниях он писал: "Вид у Мюллера жалкий, мундир весь в пыли, на нём только один погон. Видимо, от нервного напряжения Мюллер то и дело снимал очки и протирал их грязным платком, отчего стёкла ещё более мутнели. Обессиленный, опустился он на табуретку у моего стола и объявил: "Господин генерал, Трое суток я не имел во рту ни кусочка хлеба. Если можно, прошу накормить. Затем буду отвечать на все ваши вопросы. Одного из наших офицеров я приказал отвести Мюллера в столовую. Возвратился он оттуда уже более уверенной походкой. Мы сели за стол, и допрос начался. Отвечая на наши вопросы, Мюллер показывал на карте районы сосредоточения остатков его армии, подробно сообщил о их численности, о огневых средствах, оснощённости, о моральном состоянии солдата. Затем, оторвав глаза от карты, посмотрел на меня. "Господин генерал, в сложившейся ситуации я вижу только одну возможность спасти верных мне людей это капитулировать". С этим и явился. "Прошу объявить ваши условия". "Вы приняли благоразумное решение", отвечаю Мюллеру. "Жаль, что эта мысль не пришла вам раньше. Что касается условий капитуляции, то они самые обычные. Полное разоружение и сдача всех ваших войск в плен. Обещаю всем гуманные отношения в духе Международной конвенции. Мюллер молчит. Затем он просит лист чистой бумаги и, склонившись над ним, пишет приказ обращения к солдатам и офицерам 4-й германской армии. После этого руки его беспомощно опустились, на глазах появились слезы. Ну уж это никак не к лицу генералу. Говорю я, господин генерал, прошу понять меня правильно. Это скорбь по моей Германии. Приказ Мюллера сразу же был передан во все его войска. Четвёртая германская армия капитулировала. В результате разгрома крупных сил противника под Витебском, Мыгелёвом, Бобруйском и Минском, ближайшая цель операции Багратион была достигнута раньше намеченного срока. За 12 дней наступления с 23 июня по 4 июля советские войска продвинулись почти на 250 км. Были полностью освобождены Витебская, Могилёвская, Полоцкая, Минская и Бобруйская области. В обороне группы армий Центр образовалась огромная брешь протяжённостью 400 км, в которую хлынули советские войска. Катастрофа нависая над группой армий Центр неумолимо надвигалась.